А досель порядко враг и расточитель, и очень рад, что прежний путь переменил на что-нибудь. Два дня ему казались новы. Уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья, на третий рощи, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон, потом увидел ясно, он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже и бегала за ним она, как тень, иль верная жена. Я был рождён для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живейет творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и форнианте мой закон. Я каждым утром пробуждён для сладкой неги и свободы, читаю мало, долго сплю, летучи славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провёл в бездействии? В тени моих счастливейших дней цветы, любовь, деревня, праздность, поля я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, встречая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что на марал я свой портрет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 Прошла любовь, явилась муза, и прояснил всё тёмный ум. Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. Пишу, и сердце не тоскует, перо забывшись не рисует блескня конченных стихов, ни женских ножек, ни голов.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 пересмотрел всё это строго, противоречий очень много, но их исправить не хочу. Цензуре долг свой заплачу, и журналистам на съеденье плоды трудов моих отдам. Иди же к Невским берегам новорождённое творенье, и заслужи мне славы дань. Кривые толки, шум и брань